Глава 13. Я сидела на кровати и со страхом прислушивалась к тому, что происходит в коридоре больничного крыла. В это позднее время вокруг стояла сонная тишина, как впрочем и все дни, что я тут находилась. Гарден, как обычно, зашёл ко мне перед сном, измерил температуру и сообщил, что завтра я могу возвращаться в апартаменты. И больше всего этой новости радовался, конечно же, Арлен. Притворяться больной я долго не могла, и поэтому пришлось подвести мужчин к мысли, что все-таки у меня была аллергия, а тест ничего не показал, потому что приступ сняли медикаментозным способом. Как ни странно, но Гарден в это поверил. Он что-то тщательно записал в своем блокноте и попросил у Арлена разрешения взять у меня немного крови, чтобы заранее провести тесты на аллергены и избежать подобной ситуации в дальнейшем. Арлин позволил, а потом, когда мы остались наедине, долго держал меня за руку и шептал о том, как он волновался и переживал. Я кивала, делала вид, что я сама рада возвращению в его спальню, но с трудом дождалась, когда он уйдёт. понимая, что могу проспать нужный момент, решила совсем не ложиться и всё это время думала о нашем с Александрид плане. Больше всего на свете я боялась, что он не сработает. Появился шанс стать свободной и упустить его было никак нельзя. Роль рабыни и постельной игрушки Арлина меня совершенно не устраивала. Он ни разу не сказал, что любит меня, ни разу даже во время моей мнимой болезни, и это о многом говорила. К сожалению, мне не повезло, как Александрита и Олевтине. Арлен так и не смог меня полюбить, а значит, как бы горько это не было осознавать, как только змей наиграется со мной, то отправит работать в зал или вообще продаст. А я? Я уже невольно привязалась к нему и прекрасно знала, что дальше... будет только хуже. Поэтому мою историю надо оборвать сейчас, пока ещё не так сильно больно. У меня был один шанс на свободу, и не воспользоваться им я не могла. Когда раздался тихий сигнал устройства связи, я быстро закрылась в ванной комнате. Как только нажала на кнопку приёма вызова, передо мной появилось лицо Александрит. "Рада, ты готова?" уточнила она. "Да. Люди Майсара уже на месте. Спускайся. И как только начнется заварушка, быстро иди к центральным дверям. Главное, что бы ни случилось, не оглядывайся. Твоя цель – покинуть здание горного городка. На крыльце тебя уже будут ждать. Рада, не волнуйся и постарайся не выдать себя раньше времени. Поняла? Да, тяжело вздохнула. Так боюсь, что все сорвется. Рада. Наш план не идеален. Многое в нём осталось на волю случая, но если всё сложится удачно, уже к утру ты окажешься в безопасности. Я постоянно буду на связи. И помни, сейчас свобода только в твоих руках. Второго шанса на Марлин не даст. Я понимаю, согласна кивнула. Спасибо за поддержку. Тогда вперёд, ни пуха ни пера. К чёрту. Ответила я, и связь прервалась. Сердце бешено стучало в груди, и даже голова стала кружиться от волнения, но вот только отступать мне некуда. Наш план был действительно схематичным, но продумать и предугадать всё до мелочей просто невозможно. Единственное, что успокаивало, что люди мужа Оливтины находятся поблизости и помогут мне сбежать. Как рассказала Александрит А Левтина подарила супругу замечательного мальчика, и тот в эйфории пообещал выполнить ее любое желание. Думаю, говорить, о чем она попросила, и так понятно. Майсар обратился к своему старому должнику, имеющему отношение к одному из самых древних и богатых родов, и тот пообещал помощь. Его люди пришли к Арлину с предложением о моем выкупе, но он ушел от прямого ответа. И это было неудивительно. Сказать нет, змей не посмел, а да не смог, потому что расстаться с любимой игрушкой оказался не готов. Когда я рассказала Александрид о том, что нашла лестницу, ведущую вниз в странное помещение, она сообщила, что это центральное фойе главного входа, и почти моментально придумала план моего бегства. На подготовку ушло несколько дней. И все должно было решиться именно сегодня. Открыв дверь, огляделась по сторонам и, выскользнув из палаты, беглым шагом отправилась в конец коридора. Достигнув развилки, услышала какое-то движение, и стало понятно, что в лаборатории кто-то есть. «Блин, вот не везет!» – подумала я и быстро свернула в другую сторону. Достигнув нужной двери, открыла её, и тут послышались тяжёлые шаги. Мернув в подсобное помещение, прошла сквозную комнату и спряталась за тележками с грязным бельём, а потом затаила дыхание, потому что поняла, что вслед за мной кто-то зашёл. Я прижала ладонь к губам и зажмурилась, очень надеясь, что меня не заметят. Время, казалось, застыло. и превратилось в некую вязкую субстанцию да что там говорить оно просто остановилось моё сердце так грохотало что его стук был слышен на всё округу вцепившись руками в грязное покрывало я дышала через раз мысленно молясь всем богам чтобы меня не заметили шаги в соседней комнате становились громче А потом я увидела тяжёлые армейские ботинки невероятного размера. Этот нак служил в охране. Даже сомнений в этом не было. Только люди Арлина носили подобную обувь. Несколько торопливых шагов, и ботинки остановились практически рядом с тележкой. Я затаила дыхание, уже понимая, что меня сейчас обнаружат, и о том, что будет дальше, даже думать не хотелось. И тут Послышался голос Гардена. «Что ты тут делаешь?» «Мне показалось, что сюда кто-то зашел», — ответил молодой мужчина, чей голос был мне незнаком. «Кто? Это подсобное помещение для уборщиков, а они уже закончили свою работу». Я слышал спешные шаги, а потом запах. К тележке подошел Гарден. Я рассматривал элегантные ботинки и думал о том, что в прошлый раз мне удалось обвести его вокруг пальца, но сейчас соврать получится вряд ли. Змей глубоко вздохнул и сообщил: "Ничего, кроме химических запахов, не чувствую. Возможно, потерял чувствительность из-за реактивов. Но тут явно никого нет, ты сам не видишь?" Я слышал шаги. Может, кто-то ходил по больничному коридору, а может, господин Арлин захотел проведать свою фаворитку. Надо всё здесь осмотреть. Пожалуйста. И в этот момент раздался странный пищащий звук. Да, тут же последовал резкий ответ. Некоторое время стояла тишина, а потом я услышала: "Иду". "Что-то случилось?" уточнил Гардон. Кто-то из посетителей горного городка устроил потосовку в одном из залов. Последовал ответ: "Думаю, и ваша помощь потребуется, доктор". "Да, конечно, только надо взять мой походный чемоданчик". Закрыла глаза. Уже поняла, что мне удалось остаться незамеченной, но иначе как чудом я это назвать не могла. Люди Майсара приступили к осуществлению плана Александрит, а значит, и мне нужно было поторопиться. Послышались шаги, а потом всё стихло. Я осторожно выглянула из-за тележки. Везде стояла тишина. Времени на промедление у меня не было, поэтому быстро, выбравшись из своего укрытия, схватила с полки униформу уборщика и стала её натягивать. Конечно, вся одежда оказалась мне великовата. Подкатав длинные брючины и рукава, накинула на голову глубокий капюшон и посмотрела на свои ноги в тапках. К сожалению, мужской обуви у меня не было, но я очень надеялась, что на это никто не обратит внимания. Вкатив в лифт тележку с бельём, нажала на кнопку с цифрой 1. Практически сразу я оказалась на первом этаже. Схватив с полок разнообразные моющие средства, накидала их в тележку и, прихватив швабру, отправилась к двери. Открыв её, замерла, потому что зал напоминал поле боя. Два огромных нагас сцепились, переплетаясь хвостами. Они били друг друга, стараясь свалить соперника на пол. Повсюду летели осколки и капли крови, а ещё слышались крики. Охрана пыталась их разнять, но пока, видимо, выходило весьма плохо. Толкая вперёд себя тележку, я двинулась к большим двустворчатым дверям. Вот он, мой выход к спасению. Всего несколько шагов, даже не верилось. Эй! У борщик, стой, послышалось за моей спиной. И тут раздался оглушительный стеклянный звук. Я почти бегом подбежала к выходу и сама не поняла, как оказалась на крыльце. Сбежав по ступенькам, на секунду замерла и тут услышала: "Рада?" Повернувшись на голос, увидела здоровущего нага с тёмно-коричневым хвостом. "Да!" испуганно пискнула я. "Мы тебя уже заждались." Меня ловко обхватили за талию хвостом и прижали к груди. А потом я оказалась с ног до головы укрыта плащом. Камеры вроде не работают, но нам надо улететь как можно быстрее, послышался взволнованный голос. Тогда вперед! Некоторое время меня качало будто на волнах, а потом я услышала. Везде камеры. Отпущу, как только окажемся на корабле. Сейчас успокойся и просто выдохни. Ты уже в безопасности. Не думая ни о чём, я обхватила нага за торс двумя руками и крепко прижалась к нему. Над головой раздался вздох, а потом жёсткие объятия стали нежнее. А может быть, мне это только показалось. Я почувствовала интуитивно, когда флайт оторвался от земли и невольно прижалась щекой к мужской груди. Внезапно моей головы коснулась тяжёлая рука с длинными когтями, и я услышала: "Бедняжка". Теперь тебе ничего не грозит. Я никак не могла поверить, что план, придуманный Сашей, сработал. Всю дорогу я вздрагивала от любого шороха и подсознательно ждала погони. Мне казалось, что людей Арлина обмануть невозможно, и нас вот-вот настигнут, а меня вновь вернуть в стены Игорного городка. Но всё прошло весьма гладко. Сначала флайт быстро доставил нас к шаттлу, а тот в свою очередь к кораблю, который ждал на орбите планеты. И лишь когда мы пересекли стыковочный шлюз и оказались в большом круглом холле, ко мне пришло осознание, что всё получилось, и удалось сделать невозможное вырваться на свободу. Нак, который всё это время нёс меня на руках, осторожно опустил меня на пол. Я с благодарностью посмотрев на него, выдохнула: "Спасибо". Он качнулся на хвосте, а потом задумчиво произнёс: "Не за что. А сейчас идём, а то ты и так привлекла много внимания, и будоражишь мою команду". И тут я заметила, что вокруг нас собрались мужчины: высокие, широкаплечие, в тёмно-зелёных комбинезонах и массивных ботинках. Они с любопытством рассматривали меня, иногда перешёптываясь. От всеобщего внимания стало не по себе, и я начала нервно отдёргивать мешковатый комбинезон, в который была одета. "Идём", Накс скользнул вперёд, и я поспешила за ним. Открыв одну из дверей, он сообщил: "Пока жди здесь. Сейчас поговорю со своей командой и вернусь". Я вошла в небольшую комнату, похожую на рабочий кабинет. И присела в огромное кресло. Закрыв глаза, тяжело вздохнула. Бессонная ночь не прошла бесследно, и сейчас, когда самое страшное осталось позади, я чувствовала безумную усталость, как физическую, так и моральную. К своему удивлению, поняла, что не испытываю эйфорию от своей такой желанной свободы, наоборот, на сердце поселилась какая-то непонятная тоска. Мои размышления прервал звуковой сигнал. Я автоматически нажала на Алекс на своей руке, и передо мной тут же возникло трёхмерное изображение Саши. Вы уже на корабле? поинтересовалась она. Да. Даже не верится, что всё получилось, вздохнула в ответ. Спасибо тебе за помощь. Это Алевтина у нас постаралась и уговорила Майсара помочь нам. Кстати, я лечу к ней, так что скоро увидимся. А сейчас отдыхай и набирайся сил. Самое страшное уже позади. Надеюсь, улыбнулась я. До встречи, дорогая. Саша закончил сеанс связи, а я подумала о том, что мне безмерно повезло познакомиться с ней и Алей. Этим девушкам пришлось немало пережить, как и мне. И теперь в этом огромном чужом мире у меня появились настоящие подруги, готовые прийти на помощь. И это было очень ценно. Внезапно дверь открылась, и я от неожиданности вздрогнула и вскочила. В комнату вошёл уже знакомый мне Нак, но уже в другом облике. Мужчина был очень смуглым, темноволосым, с красивыми глазами шоколадного цвета. Военный комбинезон как нельзя лучше подчёркивал его атлетическую фигуру. "Моё имя Эрмин", рада улыбнулась я. "Но «Ну вы-то познакомились?" Мужчина окинул меня задумчивым взглядом и предложил. — Ты выглядишь усталый. Думаю, тебе нужно отдохнуть. — Было бы неплохо, — согласилась я с ним. — Тогда идем. Мы поднялись на лифте на один из уровней и оказались в длинном коридоре. — Это твоя каюта. Нак распахнул передо мной дверь, и я увидела небольшую комнату, обставленную весьма скромно. У стены узкая кровать, встроенный шкаф. стол и пару стульев. Здесь довольно аскетично, но всё необходимое есть. Мне всё нравится, чуть улыбнулась и вошла в помещение, оглядываясь. Это военный шаттл, поэтому здесь нет никакой роскоши, будто оправдываясь, пояснил Эрмин. Зато он очень быстроходный, и уже завтра мы достигнем нашей цели, и ты окажешься в доме Майсары. Это замечательно. На корабле одни мужчины. И лучше, если во время полёта ты не будешь покидать эту каюту. Зачем привлекать к себе лишнее внимание, правда? Конечно. Согласны кивнула, чувствуя себя в компании нагов весьма напряжённо. Тогда располагайся и отдыхай. Скоро принесут завтрак. В шкафу найдёшь одежду. Правда, она тебе будет великовата, но, думаю, ничего страшного. Нет, качнула головой. Спасибо вам за помощь. Ермен кивнул и вышел, плотно закрыв за собой дверь. Я устало опустилась на кровать, размышляя, чего мне больше хочется: в душ или спать. Прислушавшись к своему организму, поняла, что сейчас мне больше нужен хороший сон. Сняв с себя рабочий комбинезон, нырнула под жёсткое тонкое одеяло и закрыла глаза. Нервное перенапряжение последних дней, бессонные ночи, постоянный стресс сделали своё дело. И я буквально сразу провалилась в тяжёлые сновидения. Мне снились Рафин, Арлин, муж Александрит, которого я видела лишь однажды, и Эрмин. Мужчины меня преследовали, а я пыталась от них убежать, петляя по каким-то одинаковым серым безликим коридорам, которые казались бесконечными. Мне было очень страшно, и единственное, чего хотелось спрятаться до да так, чтобы никто не нашёл. Заметив дверь в какую-то комнату, нырнула в неё и тут же осознала, что попала в каменную ловушку, и бежать не больше некуда. Советочек раздалы зловещее шипение Арлина, и я подскочила, тяжело дыша. Сон, наглядевшись, поняла, что всё так же нахожусь в маленькой каюте на военном корабле Эрмина, а всё остальное лишь кошмар. Рада, это сон. Просто сон. Мысленно успокаивая себя, взглянула на средство связи. По времени получалось, что я проспала несколько часов, вот только совершенно не отдохнула. Я чувствовала себя абсолютно разбитой. Тяжело поднявшись, поплелась в душ. Он оказался крохотным, вода подавалась дозированно небольшими партиями, мыло представляло собой прозрачную жидкость без запаха, а полотенца были жёсткими. Всё-таки военная судно весьма отличалось от роскошного личного корабля Арлина. Мысли на сама себя отдёрнула, потому что так или иначе постоянно думала об этом наге, а он теперь остался в прошлом, ведь возвращаться в угорный городок я не планировала. Роль безмолвной рабыни меня совершенно не устраивала. Отношения строит двое, иначе получается, что один принуждает другого. Но к моему великому сожалению, Арлен так этого и не понял. Завернувшись в полотенце, вернулась в каюту и открыла встроенный шкаф. Бельё из эластичного материала пришлось не впору, а вот всё остальное майка оказалась длинною до колен, а штаны комбинезона стелились по полу. Кои как справившись с одеждой, заправила кровать и только присела, раздался весьма осторожный стук. Войдите, пискнула я. Послышалось характерное шипение открывающейся двери, и в комнату вошёл Лермим. Он оглядел меня с ног до головы и цокнул: "Я выбрал самый маленький размер одежды, но и он тебе безумно велик". "Не страшно", махнула я рукой. "Принёс тебе поесть. Проголодалась?" В ответ пожала плечами, потому что голода не чувствовала. "Присаживайся. Наг поставил на стол поднос с контейнерами. Ужин будет не скоро, а завтрак ты проспала. Отдохнула? Немного. Когда мы достигнем нужной планеты, вечером корабль совершит гиперпрыжок, и уже к утру будем на месте. А сейчас кушай. Удивительно, но еда была очень вкусной, и я сама не заметила, как всё съела. А потом, случайно посмотрев на мужчину, столкнулась с пристальным взглядом. Эрмин рассматривал меня, и в его глазах читалось любопытство, интерес и уже знакомый мне восторг, от которого стало не по себе. Именно так на меня смотрел Арлин в нашу первую встречу, когда я воткнула в его руку скальпель. Невольно покрепче сжала вилку в кулаке, с ужасом осознав, что я сейчас полностью нахожусь во власти этого мужчины, и если что, даже сбежать не удастся. Просто некуда. Эрмин, заметив мою нервозность, вздохнул. Ты прости, не хотел тебя напугать. Я просто никогда не видел такой красавицы. В твоих волосах будто запутался утренний туман, который стелется по реке по утру, а глаза напоминают звёзды. Ты невероятно привлекательна. Позволю узнать, с какой ты планеты? Мужчина говорил тихо. Его речь звучала словно вода в ручье, а голос будто завораживал. Нак явно на меня как-то воздействовал, и мне это совершенно не понравилось. Рада, откуда ты? тряхнула головой, сбрасывая лёгкое наваждение, и улыбнулась. Я не помню. Как это? Он весьма удивился подобному ответу. Вот так, пожала плечами. Я просто однажды оснулась в Угорном городке, Осознав, что совершенно не помню своё прошлое, Эрмин чуть прищурился, а я вздохнула. Знаешь, как жить, ничего о себе не зная, невероятно сложно. Я бы многое отдала, чтобы вспомнить, кто я. Нак явно мне не верил, но рассказывать ему о себе и уж тем более о земле я не собиралась. Хватит и того, что хвостатые коматы там периодически появляются и безнаказанно похищают девушек. — А откуда ты знаешь Майсара? — Я его не знаю, — качнула головой. — В смысле? Эрмин был действительно весьма удивлен этим фактом. Он даже привстал и прошипел. — Тогда почему он за тебя просил? — Я подруга его жены. Нак сел на место и цокнул. Мой Сару повезло. Говорят, его Эйра невероятная красавица редкой расы. А ещё, по слухам, старшему наследнику Андру Вселенная тоже подарила Эйру блистательную самочку, от которой глаз не отвести. Они с той же планеты, что и ты? Не знаю, улыбнулась я, придерживаясь легенды о потере памяти. Мы познакомились с Салесом в одном из магазинов Случайно разговорились, и она прониклась моей историей и пообещала помочь. Даже так, ног задумчиво потёр пальцами подбородок. Значит, ты будешь жить в доме Майсара под его покровительством? Получается, да, кивнула я. В нашем мире не прожить без сильного мужчины рядом, заметил Эрмин. Муж моей подруги обещал дать мне защиту. Заверила я: значит теперь именно он распоряжается твоей судьбой. Змей поднялся и сообщил: "Мне пора. Наверное, тебе будет скучно. Я найду себе занятие", поспешила заверить. Распросы много заставили меня волноваться, и, если честно, мне хотелось побыстрее оказаться в доме Оливтины, хотя слова о том, что майсар будет распоряжаться моей судьбой, настораживали. На данный момент Только рядом с Али и Сашей я могла чувствовать себя в полной безопасности. Когда Эрмин меня покинул, первым делом я закрыла дверь на кнопку блокировки, дабы избежать неожиданных визитёров, а затем попыталась связаться с Александрид, но средство связи пикнуло и погасло. Элекс почему-то разрядился, и это заставило меня нервничать, потому что теперь на чужом корабле я осталась совершенно одна. И даже если что-то случится, не могла сообщить об этом Саше. Осталась только надеяться, что Эрмин сдержит слово данное Майсару и действительно доставит меня в его дом. А если нет, даже думать об этом не хотелось. Чтобы как-то успокоиться, попыталась отвлечься. Сначала просто ходила по каюте, потом сделала несколько физических упражнений, затем решила поспать, но уснуть не удалось. Потому что тяжёлые мысли не давали покоя. К вечеру я себя так накрутила, что когда в дверь постучали, нервно дёрнулась и затаила дыхание. Стук настойчиво повторился. Промелькнула мысль притвориться спящей, но когда грохочущий звук раздался ещё раз, стало понятно, что спрятаться не получится. Я разблокировала дверь, и когда она с шипением открылась, Увидела на пороге каюты незнакомого мужчину в военной форме. В руках он держал поднос с едой. "У вас всё в порядке?" уточнил он. "Почему так долго не открывали?" "Просто задремала", пояснила я, разглядывая незнакомца. Он был высок, как и все наги, но на его лице виднелась маска отстранённости, а в глазах равнодушие. Это было удивительно и в то же время как-то успокаивало. Командор велел принести вам ужин. Незнакомец протянул мне еду. Спасибо. Кто у нас, командор, спрашивать не стала, и так было понятно, что это Эрмин. Удивительно, но мир нагов делился на господ хозяев и подчиненных, и везде царило полное превосходство, одних над другими. Видимо, и здесь было то же самое. Ужинайте и отдыхайте. Утром корабль достигнет конечной точки. Понятно. Спасибо. Командор передал вам маленький подарок, сообщил незнакомец, кивнув на поднос, а потом развернулся и чеканю шаг направился к лифту, прежде чем я успела сказать хоть слово. Закрыв дверь, поставила еду на стол и взяла в руки коробочку, в которой лежал тонкий изящный золотой браслет с небольшими сияющими камушками. Украшение было весьма красивым. и скорее всего дорогим, но принять такой подарок от постороннего мужчины я не могла и решила при первой же возможности его вернуть. Знаки внимания от Нага меня заставили опять нервничать. Поужинав, приготовилась ко сну и уже когда легла в постель, вспомнила слова своего учителя о традициях Нагов. Принимая подарок от постороннего мужчины, Женщина даёт понять, что позволяет начать ухаживание. Поэтому ничего брать из рук самцов нельзя, исключением являются члены семьи. Стало понятно, что Эрмин решил проявить хитрость и подарил подарок через третье лицо, чтобы я не смогла вернуть его сразу. Но если Нак думает, что утром у меня не хватит смелости это сделать, то он очень ошибается.